На следующий вечер я отбыл голубым экспрессом на Ривьеру, а дня через три наведался в Антип Кэллиоту рассказать ему парижские новости. Выглядел он плохо. Курс лечения в Монте-Катино не оправдал его ожиданий, и последующие разъезды в конец его измотали. Купиль он в Венеции нашел, Потом махнул во Флоренцию покупать триптих, к которому уже давно приценивался. Чтобы лично присмотреть за тем, как будут размещать эти предметы, он проехал в Понтийские болота и поселился в прошивенькой гостинице, где неимоверно страдал от жары. Его драгоценные покупки задержались в дороге, но он твердо решил не бросать начатое дело и дождался их. Когда все, наконец, было приведено в порядок, он остался очень доволен эффектом и сделал несколько снимков, которые и показал мне. Церковь, хоть и небольшая, производила величественное впечатление, а интерьер ее лишний раз подтверждал прекрасный вкус Эллиота. В Риме Я видел саркофаг времен раннего христианства. прекрасную работа. Долго думал, не купить ли его, но в конце концов отказался от этой мысли. Чего ради вам понадобился саркофаг времен раннего христианства? Чтобы лечь в него милейший. Он был очень красивый и хорошо гармонировал бы с купелью, если бы установить его с другой стороны от входа. Но эти ранние христиане были какие-то недомеркие. Я бы в нем не поместился. Мне не улыбалось лежать до страшного суда, подогнув колени к подбородку, как неродившийся младенец. Очень неудобная поза. Я рассмеялся, Но Эллиот продолжал совершенно серьезно. «Я придумал кое-что получше. Я уже договорился, правда, не без труда, но этого следовало ожидать, что меня похоронят под полом у подножия алтарных ступеней. Так что нищие крестьяне пантийских болот, подходя к святому причастию, будут... Топать над моим прахом своими грубыми башмаками. Прелестная идея. Вы не находите? Просто гладкая каменная плита, и на ней мое имя, и дата рождения и смерти. Ну, вы знаете, если ищешь его памятник, оглянись вокруг. Да, Элёд. Я знаю латынь настолько, чтобы понять заезженную цитату, съязвил я. Простите меня, милейший. Я так привык к вопиющему невежеству высшего общества. Я просто забыл, что говорю с писателем. Стрела попала в цель. Ну, я вот что еще хотел вам сказать, добавил он. В завещании у меня все написано но вас я прошу проследить, чтобы моя воля была исполнена. Я не хочу быть погребенным на ривьере среди всяких отставных полковников и французских буржуа. Разумеется, Эллиот, я выполню вашу просьбу, но мне кажется, эти разговоры можно отложить еще на много лет. Я, знаете ли, не молодею, И сказать вам по чести, чувствую, что пожил достаточно. Как это у Ландора я руки грел. Память на стихи у меня плохая, но это коротенькое стихотворение я помнил. Презрев людей, врагов я не имел, любил природу, в песнях славил Бога. Я у камина жизни руки грел, Огонь погас, и мне пора в дорогу. «Вот именно», — сказал он. Я невольно подумал, что применить эти строки к себе Эллиот мог лишь с большой натяжкой. Однако он тут же сказал, «Здесь выражено в точности то, что я чувствую. Я мог бы только добавить, что всегда вращался в лучшем европейском обществе. Это нелегко было бы втиснуть в Катрен. Высшее общество умерло. Одно время я надеялся, что Америка займет место Европы и создаст свою аристократию, в которой простонародье проникнется должным уважением. Но с кризисом все эти надежды пошли прахом. Моя бедная родина становится безнадежно плебейской страной. Поверите ли, милейший, когда я последний раз был в Америке, один шофер такси назвал меня «Братец». Но хотя Ривьера, еще не оправившаяся от катастрофы 29-го года, была не так что прежде, Эллиот продолжал принимать гостей И ездить в гости. Раньше он всегда сторонился евреев, делая исключение только для Ротшильдов. Но теперь самые пышные приемы устраивали именно представители избранного племени, а от приглашения на пышный прием Эллиот был не в силах отказаться. Он бродил среди нарядной толпы, милостиво пожимая руки и целуя ручки, но с видом растерянной отрешенности, как монарх в изгнании, несколько смущенный тем, какие люди его окружают. А между тем монархи в изгнании отлично проводили время, и пределом их честолюбивых замыслов было знакомство с какой-нибудь звездой экрана. Это современное отношение к актерам как к людям, с которыми встречаешься в свете, Эллиот тоже не одобрял. Но одна ушедшая на покой актриса построила себе в ближайшем с ним соседстве роскошное жилище и держала открытый дом. Под ее кровом неделями жили министры, герцоги, титулованные дамы. Эллиот стал у нее частым гостем. «Разумеется, это очень пестрое общество», — говорил он. «Но можно общаться и не со всеми, а по своему выбору. К тому же она моя соотечественница, и надо ее выручать. Я не сомневаюсь, что ее постоянным гостям приятно встречаться с человеком, с которым можно говорить на одном языке». Порой ему так явно не здоровилось, что однажды я выразил сомнение, полезно ли ему так переутомляться. «Дорогой мой», — возразил он, — «в моем возрасте я не могу отдыхать. Я не зря пятьдесят лет вращался в самых высоких кругах и давно убедился, что человека, который не появляется всюду, очень скоро забывают». Понимал ли он, какое трагическое признание заключено в этих словах? У меня уже не хватало духу смеяться над Элиотом. Теперь он вызывал у меня не смех, а жалость. Он жил исключительно ради общества. Званые вечера были его стихией, не получить приглашения было смертельной обидой. Побыть одному было унижением, и он, теперь уже старик, пребывал в постоянном страхе. Так прошло лето. Элиот только и делал, что сновал взад-вперед по ривьере. Завтракал в Каннах, обедал в Монте-Карло. В промежутках умудрялся поспеть на званный чай или вечеринку с коктейлями, и, несмотря на усталость, ччился быть неизменно любезным, разговорчивым, приятным. Он был в курсе всех сплетен. Очередной скандал становился известен ему во всех подробностях первому, если не считать лиц, непосредственно в нем замешанных. На человека, который сказал бы ему, что его существование бессмысленное и пусто, он бы воззрился в самом искреннем изумлении – Он был бы не на шутку огорчен таким проявлением плебейства. Наступила осень, и Элиот решил съездить в Париж, посмотреть, как там Изабелла, Грей и дети, и вообще показаться в столице. Оттуда он собирался ненадолго в Лондон, побывать у портного, а заодно навестить кое-кого из старых друзей. Я со своей стороны думал проехать прямо в Лондон, но он предложил довести меня до Парижа в своем автомобиле. Поездка эта приятная, и я согласился. А согласившись, решил и сам провести в Париже несколько дней. Ехали мы не торопясь. Останавливались в тех местах, где хорошо кормят. У Элиота было что-то неладно с почками — и пил он только виши, но всякий раз сам выбирал для меня вино, и будучи человеком добрым, неспособным злиться на своего ближнего за то, что тот испытывает удовольствие, которого сам он лишён, искренне радовался, когда я хвалил его выбор. Мало того, он готов был взять на себя все мои дорожные расходы. Но тут уж я воспротивился. Он немного надоел мне своими рассказами о великих мира сего, с которыми ему довелось знаться, но, в общем, поездкой я остался доволен. Прелестные были ландшафты на нашем пути, уже тронутые красками ранней осени. Позавтракав в Фонтенбло, мы добрались до Парижа часам к четырем. Элиот завез меня в свою скромную старомодную гостиницу, а сам свернул за угол, Вриц. Изабелла была предупреждена о нашем приезде, так что я не удивился, что меня ждет записка от нее. А вот содержание записки меня удивило. «Приходите, как только приедете. Случилось что-то ужасное. Дядю Элиота не приводите. Ради Бога, приходите как можно скорее». «Я любопытен не меньше всякого другого. Но для начала нужно было умыться и сменить рубашку, а потом уж я сел в такси и поехал на улицу сан Меня провели в гостиную. Изабелла вскочила с места. «Куда вы запропастились? Я вас уже сколько времени жду?» «Было пять часов». Я еще не успел ответить, как явился дворецкий с чаем. Изабелла, стиснув руки, нетерпеливо на него поглядывала. Я был в полном недоумении. Я только что приехал. Мы засиделись за завтраком в Фонтенбло. «Господи, как он копается! С ума можно сойти!» — сказала Изабелла. Дворецкий поставил на столик поднос с чайником, сахарницей и чашками и с убийственной неторопливостью расположил вокруг него тарелки с бутербродами, тортинками и печеньем. Наконец он ушел, притворив за собой дверь. Ларри женится на суфи Макдональд. Это кто? «Что за дурацкий вопрос?» — вскочила она, гневно сверкая глазами. «Та пьяная девка, которую мы встретили в том гнусном кафе, куда вы нас затащили!» «И как вас угораздило повести нас в такое место?» Грей был возмущен. «Вы говорите о вашей чикагской приятельнице», — сказал я, пропустив мимо ушей ее незаслуженный упрек. «А как вы про это узнали?» «Ну, как я могла про это узнать?» «Сам вчера явился сюда и сказал, «Я с тех пор места себе не нахожу. Может, вы сядете, нальете мне чаю и расскажете все по порядку?» «Пожалуйста, все перед вами». Она села к столу и с раздражением смотрела, как я наливаю себе чай. Я удобно устроился на диванчике у камина. Последнее время мы не так часто его видели, то есть после того, как вернулись из Динара. Он приезжал туда на несколько дней, но остановиться у нас не захотел, жил в отеле. Приходил на пляж, играл там с детьми. Дети его обожают. Мы играли в гольф, В сен -Бриаге. Грей как-то его спросил, видел ли он еще Софии. Он ответил, да, видел ее несколько раз. Я спросила зачем? Он говорит, по старой дружбе. Тогда я сказала, я бы на твоем месте не стала тратить на нее время. А он улыбнулся. Вы знаете, как он улыбается? как будто ему кажется, что вы сказали что-то смешное, хотя это вовсе не смешно, и говорит, «Но ты не на моем месте, а на своем». Я только пожала плечами и заговорила о чем-то другом, и не думала больше об этом. Представляете себе мой ужас, когда он пришел ко мне и сказал, что они решили пожениться. — сказала я. — Нет, Ларри. — Да, — сказал он. И так спокойно, точно его спросили, поедет ли он на пикник. И прошу тебя, Изабелла, будь с ней очень ласково Ну, знаешь, это уж слишком, — сказала я. — Ты рехнулся? Она же скверная, скверная, скверная. — А почему вы так думаете? — перебил я. Ну, пьет без просы, попутается со всякими подонками. Это еще не значит, что она скверная. Сколько угодно весьма почтенную граждан напиваются регулярно и развратничают. Это дурные привычки. Все равно, как кусать ногти. Но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю человека которая лжет, ну, мошенничает, в ком нет доброты. Если вы примете ее сторону, я вас убью. Как они опять свидетельствовали с Ларри? Он нашел ее адрес в телефонном справочнике, зашел к ней. Она была больна и не мудрена при таком-то образе жизни, Он привел к ней врача, приспособил кого-то ходить за ней. Вот с этого и пошло. Он говорит, что она бросила пить. Болван несчастный. Воображает, что она излечилась. А вы забыли, как лари помог Грею? Его-то он излечил, правда? Это совсем другое дело. Грей сам хотел вылечиться. А она не хочет». «Кто вам сказал?» «Просто я знаю женщин. Когда женщина вот так пустится во все тяжкие, кончено. Обратно дороги для таких нет. Вы что думаете, она останется с Ларри?» хм, «Как бы не так. Рано или поздно вырвется на волю. Это у нее в крови. Ей нужен грубый мужлан». Ее только это и волнует. Только за таким она и пойдет. Ларри с ней в жизни рад не будет. Все это очень вероятно. Но я не вижу, что тут можно поделать. Ларри идет на это с открытыми глазами. Я ничего не могу поделать. А вот вы можете... «Я?» «Вы ему нравитесь. Он прислушивается к вашим словам. Вы единственный человек, который имеет на него влияние. Вы знаете жизнь. Пойдите к нему и скажите, что нельзя ему совершить такую глупость. Скажите ему, что он себя губит. А он мне скажет» что это не мое дело. И будет совершенно прав. Но вы ему симпатизируете, по крайней мере, интересуетесь им. Не можете вы допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь? Его самый старый и самый близкий друг — это Грей. Думаю, что и он тут бессилен. Но уж если кому говорить с Ларри, так это ему. Да ну, Грей, отмахнулась она. А знаете, это может оказаться не так уж плохо. Я знал несколько случаев. Один в Испании, два на Востоке, когда мужчины женились на проститутках. Из них получились отличные жены. Они были благодарны своим мужьям за то, что те дали им прочное положение, и уж, конечно, они знали, чем угодить мужчине. Слушать вас тошно. Неужели вы думаете, я для того пожертвовал собой, чтобы Ларри угодил в сети закоренелой нимфоманки? Как это вы пожертвовали собой? Я отказалась от Ларри, исключительно потому, что не хотела ему мешать. Бросьте, Изабелла Вы отказались от Лари ради крупных бриллиантов и соболевого манто. Не успел я это сказать, как в голову мне полетела тарелка с бутербродами. Тарелку я каким-то чудом поймал, но бутерброды разлетелись по полу. Я встал и отнес тарелку обратно на стол. Ваш дядя Эллиот не поблагодарил бы вас, если бы вы разбили его тарелку из сервиза, которые делали по особому заказу для третьего герцога Дорсетского. Им цены нет. «Подберите бутерброды», — цыкнула она. «Сами подберите», — сказал я, снова усаживаясь на диван она встала и задыхаясь от бешенства собрала с пола ломтики хлеба намазанное маслом а еще называйте себя английским джентльменом бросила она злобно вот уж в чем не повинен никогда себя так не называл упирайтесь отсюда ко всем чертям видеть вас не могу это жаль а мне видеть вас всегда доставляет удовольствие Вам когда-нибудь говорили, что нос у вас в точности, как у психеи из музея в Неаполе? А ведь это одно из лучших воплощений девственной красоты. У вас чудесные ноги, длинные, и стройные, я не перестаю на них дивиться, потому что, когда вы были девочкой, они были толстые и нескладные. «Даже не представляю себе, как вы этого достигли. Железная воля и милость Божия буркнула она. Но, конечно, самое обворожительное в вас — это руки. Они такие тонкие такие изящные. А мне казалось, вы считаете их слишком большими. По вашему росту и сложению вовсе нет». Меня всегда поражает, с какой грацией вы ими пользуетесь. Не знаю, врожденное это или приобретенное, но каждый ваш жест исполнен красоты. Иногда ваши руки напоминают цветы, иногда это летящие птицы. Они способны выразить больше, чем любые ваши слова, Они как руки на портретах Эль Грекко. Да что там? Когда я смотрю на них, я готов поверить в маловероятную теорию Эллиота, будто среди ваших предков был испанский Грант. Она подняла на меня сердитый взгляд. Это еще что за новости? Первый раз слышу. Я рассказал ей про графа Лаурия, придворную даму королевы Марии, от чьих потомков по женской линии Элиот ведет теперь свой род. Пока я говорил, Изабелла не без самодовольства рассматривала свои длинные пальцы с блестящими розовыми ногтями. Все от кого-нибудь до да произошли, сказала она. Потом, скривив губы в улыбке, глянула на меня лукаво, но уже без всякой злобы. И добавила, гнусная вы личность. Вот как легко образумить женщину, если говорить ей правду. Бывают минуты, когда вы мне даже не противны, сказала Изабелла. Она пересела ко мне на диван, продела руку под мой локоть и потянулась поцеловать меня. Я содвинулся. «Не желаю, чтобы щеку мне мазали губной помадой», — сказал я. «Хотите меня поцеловать?» — лучше в губы. Милосердное проведение для этого их и предназначило. Она усмехнулась, повернула мою голову к себе И запечатлела на моих губах тонкий слой помады. Ощущение было из самых приятных. А теперь вы мне, может быть, скажете, что вам от меня нужно? Совет. Совет я вам дам охотно, хотя уверен, что вы его не послушаетесь. «Единственное, что вы можете сделать, — это смириться с неизбежным». Она вскипела, отскочила от меня и плюхнулась в кресло с другой стороны от камина. «Не буду я сидеть, сложа руки и смотреть, как Ларри себя губит. Я на что угодно пойду, а не дам ему жениться на этой твари. Ничего у вас не выйдет». Поймите, он во власти одного из самых сильных чувств, какие могут владеть человеческим сердцем. Вы хотите сказать, что, по-вашему, он в нее влюблен? Это бы еще что. Так что же? Вы когда-нибудь читали Евангелие? Вероятно, читала. Помните, как Иисус поведен был в пустыню и постился там 40 дней и 40 ночей? Потом, когда Он взалкал, к Нему приступил дьявол и сказал, «Если Ты Сын Божий, вели этому камню сделаться хлебом. Но Иисус не поддался искушению. Тогда дьявол поставил его на крыле храма и сказал, «Если ты сын Божий, брось отсюда вниз». Ибо ангелам было заповедано о нем. Но Иисус опять устоял когда дьявол возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и сказал, что даст их ему, если он падши ему поклонится. Но Иисус сказал, отиди, Сатана. На этом кончает свой рассказ добрый и простодушный Матфей. Но это не конец. Дьявол был хитер. Он еще раз подступился к Иисусу и сказал, «Если ты примешь позор и поругание, удары, терновый венец и смерть на кресте, ты спасешь род человеческий» ибо нет любви выше, чем у того человека, который жизнь свою отдал за друзей своих. Иисус пал. Дьявол хохотал до колик, ибо он знал, сколько зла сотворят люди во имя своего Спасителя».